5-6 На первый этаж спустился, никого на лестнице не повстречав. То ли жильцы приняли выстрелы за раскаты грома, от которых до сих пор так и продолжался дрогаться домишка, то ли благоразумно затаились. Неважно, плевать. Мимо хозяйской двери прошмыгнул, стараясь не скрипеть половицами. Подошвы странно липли к ним. Уже на крыльце я оглядел ботинки и обнаружил, что вляпался в кровь. Может, из душелого натекла, может, и нет, в конуре это тишина. Но возвращаться, проверять свою догадку не стал и поспешил на заречную сторону. Зачастую приходилось пробираться по колено в воде. Местами и вовсе едва не сносили с ног бурные потоки, еще и дождем сверху поливало. В гнилой дом пришел промокшим до нитки. Луку видел? с тревогой спросила, открывшая мне рыжуля. Нет, сознался я и, прямо у порога, начал стягивать себя и отжимать одежду как бы их буря на реке не застигла. Я покачал головой и сказал, «Ну не дураки же они перед грозой куда-то плыть». А сам подумал, что на реке не так страшно, как под землей. В гнилушку с половиной ямы сточной воды уходят. Там никакая лодка не спасет. «Серый, а в нос молния угодила!» Послышался сонный голос хрипа. «Как!» Жахнуло! Плакса со страха чуть не обделалась. «Спи давай!» Шикнула на него ражуля и ушла к окну. Я поднялся к себе и переоделся в сухое. С крыши на пол натекла целая лужа, но это в самый ливень. Сейчас уже даже не капало. Подумал вдруг, что так или иначе, но из гнилого дома придется уходить. Стало тоскливо. Десять лет здесь прожил, целую вечность. И что же, просто взять и все бросить? Я спустился с чердака и уселся рядом с Рыжулей. Безумно хотелось прижаться к девчонке боком и обнять шепнул что-нибудь ободряющее, но вместо этого поднял руку и показал сплетенный из ниток браслет. «Видишь, нашел». Рыжуля слабо улыбнулась. Ей определенно было не до разговоров. А вот мне сидеть молча очень скоро стало попросту невмоготу. Всего так и распирала от пережитого. На моих глазах тайнознацы схлестнулись и боевыми чарами друг друга сшибали. Человека в пыль разметала. «А проклятый фолиант? Жуть какая!» Да что там, Чары? Я из револьвера стрелял и приблудного духа остановил. Я и сам тайнознатец. Выложить бы все это и полюбоваться изумленным лицом? Да, нельзя. Никак нельзя. Пока нет. Я еще не тайнознатец. Запросто могу им и не стать. Как не стал, чистильщиком обуви и много кем другим. Так что нет. Помолчу. Обнять бы, но тоже нельзя. Только не сейчас, когда во мне еще дрожат отголоски магии. «Вставай, гляди, искра проскочит». Мелькнула гаденькая мыслишка, что хорошо бы Луке сегодня не вернуться. Не сгинуть в бурю, конечно же, нет. Но пусть бы их схватом снесло на лодке куда-нибудь вниз по течению. И тогда мы с Рыжулей выкинул эту дурь из головы. Не стал травить себе душу. Размеренно задышал, только теперь не пытаясь дотянуться до небесной энергии, чтобы вобрать ее в себя, а выдавливая вовне остатки захваченной магии. Белый, белый, белее свежевыпавшего снега, белее самой смерти. Может быть, что и так. Гора мой точно не об этом упомянул. Лука и хват объявились только на рассвете. Разговор у нас с Ружулей не клеился. За всю ночь обменялись едва ли десятком фраз. А тут она как ужаленная соскочила с подоконника и бросилась к входной двери. Ну где вас черти носили?» Зло прошипела девчонка. Стоило только Луке перешагнуть через порог». «Грозу пережидали», — пояснил старший. «Здесь раздевайтесь, грязь в дом не тащите». Потребовала рыжуля и убежала на чердак. «Что это с ней?» — озадачился хват. «Какая муха укусила». Лука только рукой махнул. «Забудь». Я подошел и спросил. «Вы чего так долго? Гроза давно закончилась». «Издеваешься?» Возмутился хват, получил от луки подзатыльник и перешел на шепот». Там из тоннеля так вода хлестала, что вообще не знали, получится ли в него заплыть. Пока гребли, у меня чуть руки не отвалились. До сих пор спина не гнется. Но заплыли? Заплыли, подтвердил Лука. И даже в дерьме не извозились. Его смыло начисто. Лодку там оставили. Теперь, если что, по воде уйдем. Если что, или все решено уже? Но спрашивать об этом я не стал. Смысла не видел. Случится, как случится. Мы забрались на чердак, и там хват усмехнулся. И чего только аями такие страшилки сочиняют? Всю ее спокойно прошли. «Не задавайся», — потребовал Лука. «Местные просто от грозы попрятались. Завтра все не так будет». «Не так», — подтвердил я и ушел к себе. Встало поздно. Мог бы и вовсе до полудня продрыхнуть, но растолкал хрип. «Серый, там тебя монашек спрашивает». Меня аж подбросило. Сна не осталось ни в одном глазу. «Где?» «В переулке у болота караулит». «Говорит, пусть выходит, а то пожалеет». «А ты?» «Как условили, сказал, что Серый отравился, и который день уже в лёжку лежит». Я кивнул. «Молодец. Если еще приставать будет, передай, что завтра на заутренню обязательно приду». Хрип убрался с чердака, не стал задерживаться там и я. Зевнул и спустился перекусить, но завтрак смели до последней крошки. Пришлось довольствоваться сухарями и парой кислых яблок. Рыжуля только руками развела. Ее снова не пустили на рынок, велев из дома носа не казать. И девчонка была из-за этого на всех и вся зла. А еще откровенно нервничала. Приставать к ней с разговорами я не стал. У меня из самого настроения было ни к черту. Мало того, что на вечер серьезное дело намечено, так еще и с головы не шли мысли о Гуране Осьмом. Ну, серьезно, не свалял ли я вчера дурака? А ну, как охотник на воров, разобидится и откажется устраивать в приют. Это ведь мне надо, не ему». «И вовсе не факт, что я с Лукой Рыжулей в Южноморск двинул. Пока что все вилами на воде писано. Как бы так свой шанс не профукать? Чёрти драны, разорваться теперь, что ли? И ты на знацем стать хочу, и...» Глянул на Рыжулю, вздохнул, мысленно махнул рукой. Все образуется как-нибудь. Не само собой, конечно, но образуется. Не стоит себя лишний раз накручивать. И без того нервы ни к чёрту». Лука и Хват пришли уже во второй половине дня. Оба мрачные, как не знаю кто. «Что случилось?» — встревожилась Рыжуля. «Гусак с нами под землю лезть решил», — пояснил Лука. «Я присвистнул. Ого! Заподозрил что-то?» Лука пожал плечами. «Да кто его знает?» «Говорит, нужную дыру покажет, чтоб не ошиблись». «И как быть?» — спросила Рыжуля. «Как? Как?» — хмуро бросил Лука. «Как договорились, так все и обстряпаем». Так как гусаку доверия нет. Если двое двое будет один расклад, если к ним еще кто подтянется, совсем другой. В лучшем случае за товар не заплатят. А могут и зарезать, чтобы божену не нажаловались. Не рискнут поди в яме шуметь. Засомневался я и тут же прищелкнул пальцами. Слушай, а скажи им, что бажен в доле? Лука самодовольно улыбнулся. Так уже! Хват заржал. Ха-ха-ха, серый, ты бы только их рожи видел. Гусака чуть не разорвала. «Да!» — вскинулся я. «Он лодку не заметит?» «Она сильно дальше», — уверил меня Лука. «Хват на шухере останется. Если что, вниз шутиху скинет, и мы на лодке уйдем. Но можем не успеть. Ты покрутись там, посмотри, чтобы никто незаметно не подобрался. Просто сигнал подашь, а сам не при делах. Держи». Я принял дудку и вот так сразу соглашаться не стал. Вместо этого спросил. «А Рыжуля?» Если все сорвется придется из города когти рвать, сюда за ней вернетесь. Нет, мотнула головой девчонка. Мы с мелкой ураковой заводи ждать станем. Так и подмывала сказать Луке, что на стреме могут постоять силы или гнет. Но нет, конечно же нет. В яме от них толку не будет. Это я по твоей округе пошляться успел. Они точно в неприятности угодят. Еще и нас в них тянут. Я перехватил вопросительный взгляд Ржулия. Отвернулся от девчонки и с тяжким вздохом уточнил. «Ай, в открытую за вами идти или втихаря проследить?» Лука надолго задумался, потом решил. «А проследи, пожалуй, только не от черного моста, а от фабричного. Мы там к яме с набережной сворачивать будем». Чертовски не хотелось ввязываться в это гнилое дельце, но отказаться не было никакой возможности. Поэтому сказал «Сделаю». А своей доли справляться не стал. Не из-за денег это все. Совсем не из-за них. Караулить парней я взялся на набережное чуть выше фабричного моста. Вышел сильно заранее и поужинать не успел. Поэтому накупил у лоточника пирожков и встал на углу дома с таким расчетом, чтобы нырнуть в переулок сразу, как только замечу своих. Еще и бульварным листком прикрылся, который к ногам ветром поднесло. Ну, чисто шкаляр. Впрочем, даже если гусак и яр меня углядят... «Не страшно, отбрешусь». Так и простоял до самых сумерек. Десять раз заскучать успел, пока не приметил луку, который нес на руках плаксу. Рядом с важным видом вышагивал яр, а чуть позади топали хват и гусак. Пока они шли по набережной, долговязый жулик беспрестанно озирался и высматривал слежку. А вот уже на подходе к яме обогнал всех и двинулся первым. Еще и картуз на затылок сдвинул, открыв взглядом встречных уродовшее лоб клеймо. Оно будто неким пропуском служило. К ним не цеплялись. И другое дело. Меня хмурые молодчики пару раз останавливали. От одних отбрехался, с другими разошелся, зажав руки стилет. Вдогонку издевательски засвистели, но и плевать. Главное, без драки обошлось. Еще повезло, что наши не успели затеряться в столпотворении широкой. Нагнал их, пристроился сзади. Быстро темнело, но идти на дело было пока еще слишком рано. Поэтому Гусак свернул к одной из пивных. Вокруг выставленных на улицу бочек толпились выпивохи. Лукас, Плакс и Хват уселись чуть в сторонке на заваленку. Яр аккуратно опустил под ноги какой-то мешок и прислонился к стене. Гусак наведался в забегаловку и вернулся с четырьмя кружками пива. Чуть-то он расщедрился. Парни завели разговор, нисколько не опасаясь, что их погонят прочь. А вот мне приходилось не только присматривать за ними, но и следить за местными хищниками. Хоть и знал теперь несколько нужных имен, только если зевну и возьмут в оборот, могу и не выкрутиться. В итоге я встал на углу через три дома, небрежно прислонился к стене и принялся в подражание бывалым ухарем чистить ногти острием стилета. Меня сразу будто бы даже замечать перестали. Только все это до поры до времени. Принесет нелегкое босиков позади или подвыпивших молочков хлебнулиха. лихо». К парням, к слову, несколько раз подваливали разные мутные типы, но после недолгого общения с Гусаком все они неизменно отходили. Не удалось даже понять, были это его знакомые или случайные люди. Солнце давно скрылось за крышами домов. Небо окончательно потемнело. В кабаках и борделях затеплялись огоньки свечей и керосиновых ламп. На улице разожгли где фонари, а где костры. Приглянувшийся мне угол оказался чужой территории, но я без труда нашел общий язык за столбившим его балаганщиком. И даже грош в перевернутый цилиндр кинул, когда троица музыкантов заиграла веселенькую мелодию, а разбитная грудастая деваха взялась постукивать по бубну, крутить бедрами и зазывать прохожих. Понемногу от ближайших кабаков потянулись зеваки, и я затерялся среди них. Так и переминался с ноги на ногу битый час, не спуская глаз парней. Те время от времени начинали выяснять отношения, но всякий раз очень быстро успокаивались. Гусак даже принес себе и Луке по второй кружке. Но я все равно места себе не находил. Маятна была на душе. И маятна — это еще мягко сказано. Чужая округа, где ничего не стоит нарваться на неприятности. Сомнительные дельца, подельники, от которых так и воротит. И рыжуля с мелкой на берегу. Пусть Краковые заводе никто, кроме обитателей гнилого дома, дороги и не знает, но мало ли. Но скорее бы со всем этим закончить. Пусть бы хоть какая-нибудь ясность появилась. Сорвем куш или нет. Заплатим оброк Бажену или будет нечем. Останемся в Черноводске или придется уносить из города ноги. Пойду я завтра просить на восьмого пристроить меня в приют или встречу утра сплавляясь вниз по реке. А если сплавляясь, то на лодке или с перерезанной глоткой. Такого ведь тоже исключить было нельзя. Черти драны, до чего они медля-то? От пивной парни отошли, когда я уже окончательно извелся. Ничего не стоило потерять их толчья. Поначалу пришлось едва не наступать на пятки. А вот на тихих узеньких улочках вновь подстал. Пусть темная рубаха и штаны в глаза и не бросались, но они вовсе не превращали меня в невидимку. Гусак время от времени оглядывался. Потеряю осторожность, приметит. Но остерегаться приходилось отнюдь не только этого. Хоть столпотворение осталось позади, не спал и квартал, через который мы сейчас шли. Бродили от притона к притону, едва стоявшие на ногах молодчики. Кто-то заходил в курильни, кого-то выбрасывали за порог. Предлагали бесплатную первую затяжку зазывалы, цеплялись к прохожим пьяные шлюхи. Огоньки самокруток в подворотнях и глухих проходах, едкий запах табака и сладковатый аромат дурман-травы, тихие голоса и отчаянная ругань. Все чувства обострились до предела, но мало-помалу улица опустела. Только все так же яростно облаивали чужаков цепные псы. Дальше парню свернули в боковой проход — И почти сразу послышался скрип петель. Я поспешил следом и едва не опоздал. Успел заметить лишь, как закрывается калитка. Вилата на задний двор двухэтажного дома, на окнах ставни. И тишина. Пришли. Я повертел головой по сторонам и рванул к сараю, выстроенному на краю соседнего двора. Подпрыгнул и ухватился за край крыши. Затем подтянулся, уперся ногами в стену и забрался наверх, где и распластался на досках. Мик выжидал и прислушивался, затем осторожно пополз вперед. После чуть приподнялся на локтях и осмотрелся. Хват и Плакса расположились под каким-то навесом, а Лука и Гусак оттащили в сторону деревянный щит, до того закрывавший темный провал в земле. Яр достал из мешка две лампы и заправлял их керосином. Вспыхнул огонек спички, следом загорелись и фитили светильников. Одну лампу Лука, Плакса и Гусак унесли с собой. Вторую Яр установил на нижних ступенях спуска в канализацию. «На кой?» — спросил Хват. «Если ноги делать придется», — пояснил Яр. «Они налево ушли, мы направо рванем. Там рядышком еще один спуск есть. Уведем погоню за собой». «Какую еще погоню?» «Умолкни!» — потребовал Яр и ушел под навес. «Сядь и не отсвечивай!» Наступила тишина, и я задумался, как быть дальше. Пусть с крыши сарая просматривался, тянувшийся вдоль задворок переулок, но оставался еще и сам дом. А ну как подельники гусака, затаились именно там. Лука вернется с товаром, тут его под белорученькие примут. Но этому я помешать в любом случае не могу. Зато непременно замечу отсюда всех, кто решит подобраться к калитке по переулку. А меня нет. Тут меня не разглядеть. Подать сигнал всегда успею. Высоко лежу, далеко гляжу. «Лучше уж так, чем по округе круги нарезать. Все больше толку выйдет». И я остался лежать на чуть скошенной крыше сарая. Сам не шевелился, только вертел головой по сторонам, высматривая приближение неведомых супостатов. Но нет, никого и ничего. Хват и Яр сидели на бревнышке и молчали. Я вслушивался в ночную тишину. Только сказать по правде, тишиной в яме по ночам и не пахло. Лайт цепных псов и пронзительные вопли уличных котов. Шлепание по грязи быстрых шагов, пьяные крики и безумный хохот. Металлическое лязгание и непонятный стук, обрывистые отзвуки сразу нескольких мелодий. Но все это не прямо здесь, все это на некотором отдалении. Поблизости разве что какая-то девица стонала. И то не в том доме, на задворках которого затаились босики, а в соседнем. Мне бы успокоиться только какой я там начал бить нервный озноб. Как бы гусак к луку прямо внизу ножом не пырнул. Мелькнула страшноватая мыслишка, но сразу выкинул ее из головы. Не рискнет. Если б мы и вправду божену долю посулили, после такого даже на пристани не скрыться. Найдут и там. Не босяки же искать станут серьезные люди. Время от времени начинали приближаться голоса, то с одной стороны то с другой. Да еще частенько на соседних улочках Мигали огоньки самокруток Я всякий раз так и подбирался Но тревожился напрасно На задворке никто не сворачивал Обитатели ямы неизменно проходили мимо Из домов тоже никто не появлялся Даже девка стонать перестала И собаки больше не брехали Как отрезала Комары разве что одолели Но на болоте к ним давно привык Плевать на комаров У меня над самым ухом Близко, близко, скрижетнул металл, а следом донесся едва слышный шепоток. Самри, я узнал и звук и голос. Внутри все так и оборвалось. «Черти и драные, пропал, как есть пропал.